У нас сегодня на Нью-Йорк-стрит съемки, иначе я бы провез вас по ней. Полное впечатление, что попал в Бруклин. Никогда не бывал, — хмыкнул Босх. Я тоже, — поддакнула Райдер. Ну, тогда вам все равно, если только не любопытно, как снимают кино. Лучше взглянем на Тайрон Пауэрс. Отлично. Когда они прибыли на место, их уже ждал охранник Серурье. По распоряжению Митчуму он открыл дверь в приемную, а затем в один из трех кабинетов, после чего Митчум приказал ему вернуться к патрулированию территории студии. Митчум был прав, назвав это помещение закутком. В кабинете Алисы едва хватило места для них троих. Каждый ощущал дыхание другого. В комнате стояли стол и три стула. У стены за столом примостился шкаф для бумаг с четырьмя отделениями. Левую стену украшали заключенные в рамки афиши двух классических фильмов «Китайский квартал» и «Крестный отец», снятые на Paramount Pictures. А правую стену Алиса отвел плакатом, рекламировавшим его творческие успехи, искусство мулеты" и жертвы желания. В рамках меньшего размера висели фотографии, на которых был запечатлен сам хозяин кабинета с разными знаменитостями.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 что позвонки щелкнули, словно размешиваемые костяшки домино. «Нашла что-нибудь?» — спросила Нурайдер. «Кое-что интересное есть, но никакого дымящегося пистолета». Алиса получила уведомление из налогового управления. В следующем месяце его организация должна подвергнуться аудиторской проверке. Здесь есть переписка между ним и Сен-Джоном, тем самым гвоздем сезона, о котором нам рассказывала миссис Алиса. «В письмах много гневных фраз, но явных угроз нет».